Глава третья. Горы мрачно вздымались к востоку от города. Всю ночь сильный ветер обдувал покрытые ледниками вершины, неся в долину древний холод тающего весной и летом льда. Набирая скорость, ветер обрушивался на котловину Рунской долины, окруженную зубчатыми вершинами гор. Он завывал, свистел, пролетая над старыми виноградниками и рощами оливковых и фисташковых деревьев, которыми поросли склоны холмов. Ветер несся дальше, туда, где горел тысячами неоновых и электрических огней, современный город Рун. Когда-то, давным-давно, на этом месте он трепал холщовые палатки многочисленных завоевателей, желающих разгадать тайну, сокрытую в чреве цитадели. Ветер развивал красно-золотой стяг с изображением солнца, принадлежавший Александру Великому и в 4 четвертого легиона римской армии. Знамя латынь. За ними приходили другие. Они безуспешно осаждали высокую темную твердыню цитадели. Ветер несся по широкому, прямому, как стрела, восточному бульвару, мимо мечети, построенной Сулейманом Великолепным, мимо каменного балкона отеля Наполеон, с которого великий завоеватель наблюдал за тем, как его солдаты мародерствуют в городе. Сулейман 1 1494-1566 годы, девятый султан Османской империи. Наполеон смотрел на далекую вершину Черной горы, которую он так и не смог завоевать. Цитадель стала камнем преткновения, остановившим победное шествие его армии. Гораздо позже, находясь в изгнании, император вспоминал о цитадели — Ветер завывал над высокими стенами старого города, свистел, проносясь по узеньким улочкам, намеренно построенным так, чтобы затруднить продвижение вооруженных людей. Ветер обдувал древние строения, в которых сейчас торговали церковными сувенирами. Предназначенные для туристов указатели дребезжали на ветру там, где в старину лежали тела зарубленных врагов. В конце концов ветер взбирался вверх по стене, шелестел травой, там, где раньше плескались черные водорва, и обрушивался на гору. Не найдя входа внутрь, ветер устремлялся вверх, к небу. Там он трепал темно-зеленую сутану, медленно взбирающегося на гору человека. Людей в сутанах этого цвета никто не видел в миру, пожалуй, с XIII века.